Глава восемнадцатая. Текст-сценария. Диалог. Все творческие усилия и труд, которые мы вкладываем в создание истории и персонажей, в конечном счете должны быть воплощены на бумаге. В этой главе рассматривается текст-сценария в виде диалогов и описаний, раскрываются профессиональные приемы. Помимо текста, здесь анализируется поэтика истории, системы образов, выраженные словами, которые в конечном счете превращаются в кинематографические образы, обогащающие смысл и эмоции. Диалог — это не разговор. Прислушайтесь к беседе людей, сидящих в кафе, и вы мгновенно поймете, что никогда не сможете перенести эту мешанину на экран. В реальном разговоре присутствует неловкое молчание, плохо подобранные слова и фразы, неверные выводы. бессмысленные повторения, он редко приводит к решению какой-либо задачи или доводится до конца. И это нормально, потому что разговор нужен не для этого. Он представляет собой то, что психологи называют «оставлять канал открытым». Это то, как мы развиваем и меняем отношения с людьми. Когда два друга встречаются на улице и беседуют о погоде, разве нам непонятно, что речь идет не о снеге или дожде? О чем же они говорят? «Я твой друг», давайте на минуту отвлечемся от полного забот дня, постоим рядом и еще раз напомним себе, что мы друзья. Люди могут говорить о спорте, погоде, покупках, о чем угодно, но важен не текст, а подтекст. То, что мы говорим и делаем, неравнозначно тому, что мы думаем и чувствуем. Сцена рассказывает не о том, что кажется на первый взгляд, поэтому диалог должен обладать непринужденностью обычного разговора, но отличаться более глубоким содержанием. Во-первых, важно, чтобы кинематографический диалог был сжатым и кратким, то есть выражал максимум смысла с помощью минимального количества слов. Во-вторых, ему необходимо направление. Каждый обмен репликами в кадрах, образующих сцену, должен изменять поведение персонажей, причем без повторений. В-третьих, нужна цель. Каждая строка диалога или обмен репликами образует степень в структуре, которая формирует сцену вокруг поворотного пункта. Но, несмотря на все эти правила, надо оставаться в русле обычного разговора, где используются неформальные и естественные слова и выражения, дополненные сокращениями сленгом и даже если понадобится сквернословием. «Говорите, как обычные люди», — советовал Аристотель, — «но думайте, как мудрецы». Не забывайте, что фильм отличается от романа. Реплика произносится и остается в прошлом. Если зрители не поймут слова в то мгновение, когда их произнесет актер, то начнут раздражаться и перешептываться, что он сказал. Фильм не похож на театральную постановку, мы смотрим фильм, а пьесу слушаем. Эстетика фильма воспринимается на 80% глазами и на 20% ушами. Нам хочется видеть, а не слышать, ведь главным средством восприятия фильма являются глаза, а звуковой ряд поглощает меньшую часть внимания. В театре 80% происходящего воспринимается на слух, а оставшиеся 20% — визуально. Наша сосредоточенность определяется тем, что мы слышим, а на сцену смотрим в полглаза. Если драматург может придумать сложный и витиеватый диалог, то у сценариста такой возможности нет. Экранный диалог требует коротких, простых предложений. Как правило, они состоят из подлежащего, сказуемого и дополнения, причем именно в таком порядке. Например, в сценарии мы не пишем мистер Чарльз Уилсон Эванс, финансовый директор компании Data Corporation, расположенный по адресу Манхэттен, 5-я авеню, дом 666, который занял эту должность 6 лет назад, закончив с отличием Гарвардскую школу бизнеса, сегодня был арестован по обвинению в хищении денег из пенсионного фонда компании и подделке документов с целью сокрытия убытков. «Мы сделаем это более тонко». «Вы знаете Чарли Эванса, финансового директора Data Corp? «Ха, попал за решетку, запустил руку в кассу». «Выпускник Гарварда должен был бы знать, как воровать и не попадаться». Те же самые мысли, что и в первом варианте, представлены в виде серии коротких, просто составленных предложений в разговорном стиле, и зрители воспринимают их одно за другим. диалогу не нужны полные предложения. Мы не всегда включаем в них подлежащие или сказуемое. И обычно, как в приведенном примере, упускаем вводные конструкции или местоимения, ограничиваясь фразами, даже восклицаниями. Прочитайте ваш диалог вслух или еще лучше запишите его на диктофон, чтобы выявить все труднопроизносимые места или случайные рифмы и аллитерации. Отказывайтесь от строк, привлекающих к себе внимание именно как диалогу и буквально кричащих «О, какая я чудесная реплика!» Если вам показалось, что вы написали особенно хороший и в высшей степени литературный текст, в ту же секунду удалите его. Короткие реплики. Суть кинематографического диалога заключается в том, что в классическом греческом театре было известно как «Стихомифия» — быстрый обмен короткими репликами. Длинные реплики несовместимы с эстетикой кинематографа. Диалог, занимающий все пространство страницы, требует, чтобы камера задерживалась на лице актера целую минуту, в течение которой он будет произносить текст. Последите за тем, как секундная стрелка передвигается по циферблату, и вы поймете, что минута — это долгое. За 10 или 15 секунд глаза зрителей воспринимают все визуально-вразительные элементы кадра, и он начинает их утомлять. Эффект заезжены пластинки. Когда одна и та же нота повторяется снова и снова. Глаза устают, зрители отворачиваются от экрана, и вы их теряете. Чистолюбивые сценаристы часто отмахиваются от этой проблемы, считая, что монтажер может разделить длинные реплики путем показа лиц слушателей. Однако в результате появляются новые проблемы. Теперь голос актера звучит за кадром, но ему приходится говорить более медленно и четко. Ведь зрители, по сути, читают по губам. 50% понимания произносимого возникает благодаря тому, что мы видим говорящего. Когда его лицо исчезает, слушать уже невозможно. Поэтому актер, чей голос звучит за кадром, должен тщательно выговаривать слова, надеясь, что зрители их не пропустят. Более того, голос не передает предполагаемого подтекста. Зрителям доступен только подтекст со стороны слушающего. А это, возможно, ему не так интересно. Итак, будьте осторожны с сочинением длинных реплик. Если же в определенный момент вы почувствуете, что одному персонажу надо долго говорить, а другому его слушать, напишите этот текст, но помните, в реальной жизни не бывает монологов. Жизнь — это диалог, сочетание действия и реакции. Представим, что я актер и произношу длинную речь, которая начинается в тот момент, когда кто-то входит в комнату. Первые мои слова. «Вы заставили меня ждать». Откуда я могу узнать, что говорить дальше, если не увижу реакции своего собеседника? Когда другой персонаж чувствует свою вину и смущенно опускает голову, это смягчает следующее действие и придает словам соответствующую окраску. Однако, когда его реакция носит враждебный характер, и он бросает на меня злой взгляд, то в произносимом далее тексте может чувствоваться раздражение. Как человеку узнать, что ему говорить или делать дальше, пока не последует реакция на то, что он только что сделал? Никак. Жизнь представляет собой череду действий и реакций. Никаких монологов, никаких заранее подготовленных реплик. Как бы мы мысленно не готовились к предстоящим серьезным разговорам, нам всегда приходится импровизировать. Продемонстрируйте, что вы понимаете эстетику кинематографа, разделив длинные реплики на комбинации действия и реакции, которые формируют поведение того, кто их произносит. Поделите реплику на отдельные фрагменты с помощью молчаливых действий собеседника, который заставляет говорящего перейти к другому биту, как это происходит в сцене исповеди Сальери из фильма «Амадей». Реплика Сальери «Все, чего я когда-либо желал петь для Господа». Он наделил меня этим стремлением, а потом сделал немым. Почему, скажите мне». Священник смотрит в сторону с огорчением и смущением, поэтому Сальери сам отвечает на свой вопрос. Реплика Сальери. «Если он не хотел, чтобы я восхвалял его с помощью музыки, зачем тогда вселил это желание, словно вожделение в мое тело, а затем отказал мне в таланте?» Или для достижения такого же эффекта включите в текст диалога замечание в скобках, как сделано далее в той же сцене. Сальери, вы понимаете, я любил девушку. Примечание в скобках удивляется собственному подбору слов. Продолжение реплики Сальери. Или, по крайней мере, испытывал к ней вожделение. Примечание в скобках видит, как священник опускает взгляд на распятие, которое держит в руках. Продолжение реплики Сальери, но, клянусь вам, я никогда даже пальцем до нее не дотронулся, нет. Примечание в скобках, когда священник поднимает глаза, продолжает говорить серьезно, оценивающе. Тем не менее, для меня была невыносима сама мысль, что кто-то другой дотрагивается до нее. Примечание в скобках, испытывает гнев при мысли о Моцарте. Продолжение реплики Сальери, а хуже всего, это создание. Персонаж может реагировать на самого себя, собственные мысли и эмоции, как это делает Сальери, что тоже является частью динамического развития сцены. Когда вы воплощаете на бумаге модель действия реакции внутри персонажей, в отношениях между ними и их взаимодействии с материальным миром, то в воображении того, кто читает ваш сценарий, возникает ощущение, что он смотрит фильм, и это заставляет его понять, что речь не идет о съемках говорящих голов. Напряжение в предложении В неудачно написанном диалоге ненужные слова, особенно фразы с предлогами, смещаются в конец предложения Соответственно, смысл скрывается где-то в его середине, однако зрителям приходится дослушивать все до конца И одну или две секунды они скучают Кроме того, на экране актер уже намерен действовать, но вынужден ждать, пока предложение закончится В реальной жизни мы прерываем друг друга, отсекая болтающиеся хвосты предложений собеседника и делая тем самым повседневный разговор быстрым и понятным. Именно поэтому актеры и режиссеры переписывают диалоги во время съемок, так как сокращение реплик позволяет им повысить энергетику сцены и ускорить ритм действия. Хорошие кинематографические диалоги, как правило, состоят из предложений, в которых смысловая нагрузка приходится на их заключительную часть. Если ты не хотел, чтобы я это делала, зачем же тогда посмотрел, дал пистолет, поцеловал меня?» Предложение такого типа создает напряжение. Его смысл остается нераскрытым до самого последнего слова, что вынуждает актера и зрителей слушать его до конца. Вспомните великолепный диалог Питера Шефера, рассмотренный нами ранее, и обратите внимание, практически каждая фраза в нем представляет собой предложение, формирующее напряжение. Не мой сценарий. Лучший совет при создании кинематографических диалогов промолчать. Никогда не пишите ни строчки диалога, если можно выразить идею визуально. В начале работы над сценой прежде всего надо попытаться выразить желаемое, используя только визуальные средства и не прибегая к помощи слов. Соблюдайте закон снижения эффекта. Чем больше диалогов включается в сценарий, тем меньшее воздействие они окажут на зрителя. Если вы будете писать реплику за репликой, заставляя персонажей ходить по комнатам, садиться в кресло и говорить, говорить, говорить, то моменты фильма с достойными диалогами окажутся погребенными под грудой ненужных слов. Однако, когда вы пишете для глаз и наступает время диалога, он вызывает активный интерес у изгладавшихся по нему зрителей. Короткий диалог, четко выделяющийся на фоне того, что выражается визуально, обращает на себя внимание и обладает особой силой. В фильме «Молчание» мы знакомимся с двумя сестрами – Эстер и Анной. Их играют Ингрид тулин и Гунель Линдблум. Между ними существуют странные отношения – лесбийские, даже садомазохистские Эстер серьезно больна туберкулезом. Анна – бисексуалка, имеет внебрачного ребенка и получает удовольствие, мучая свою старшую сестру. Они возвращаются домой в Швецию и из-за болезни Эстер сходят с поезда раньше, в небольшом городке. и останавливаются в отеле, где и разворачивается действие фильма. В одной из сцен Анна спускается в ресторан, где знакомится с официантом и приводит его к себе в номер, чтобы спровоцировать этим сестру. Сцена обольщения клиентки официантом. Как бы вы ее написали? Официант открывает меню и рекомендует определенные блюда. Спрашивает, остановилась ли она в этом отеле, далеко ли путешествует. Выражает восхищение тем, как женщина одета, интересуется, знаком ли ей город. Намекает, что уже заканчивает работу и был бы рад показать ей местные достопримечательности, разговоры, разговоры. И вот что предлагает Бергман. Официант подходит к столику и будто бы случайно роняет салфетку на пол. Наклоняясь за ней, он обнюхивает Анну с головы до ног, вдыхая ее запах. Она в ответ делает глубокий, медленный и почти бессознательный вздох. Следующий кадр, оба в номере отеля. Идеально, не правда ли? Эротично, наглядно, не сказано ни одного слова. Нет необходимости. Это и есть искусство написания сценария. Альфред Хичкок однажды заметил, когда сценарий написан и к нему добавлены диалоги, можно приступать к съемкам. Прежде всего мы решаем вопросы изображения, во вторую очередь, как ни жаль, идет диалог. Итак, диалог – это последний штрих, который мы добавляем к сценарию. Не совершайте ошибок, нам всем нравятся большие диалоги, но, как известно, лучше меньше да лучше. Когда в фильме, отличающемся высокой степенью изобразительности, наступает очередь диалога, он вызывает взрыв восхищения и радует слух. Описание. Воссоздание фильма в воображении читателя. Пожалейте бедного сценариста, ведь ему не быть поэтом. Он не может использовать метафоры и сравнения, созвучие и олитерацию, размер и рифму, синегдаху и метоними, гиперболу и миозис, возвышенные тропы. Его работа должна включать в себя все средства, которыми пользуется писатель, но при этом не быть литературной. Произведение литературы является законченным и самодостаточным. А сценарий ждет своего воплощения на экране. Если это не литература, то к чему же тогда стремится сценаристу? Он должен описывать все таким образом, чтобы человек, читающий сценарий, смог увидеть весь фильм от начала до конца в своем воображении. Нелегкая задача. Прежде всего, надо точно знать, что мы описываем, представить восприятие зрителя. 90% всех вербальных средств выражения не имеют кинематографических эквивалентов. Фразу «он сидел там долгое время» нельзя снять на пленку. Поэтому мы должны постоянно обуздывать свое воображение и спрашивать себя, что я вижу на экране. Затем описывать только то, что можно поместить в кадр. В нашем случае длительное ожидание передается, например, при помощи таких описаний. Он затушил десятую сигарету. Он нервно посмотрел на часы. или он зевнул, стараясь не заснуть. Ярко выраженное действие в настоящем. Основным понятием антологии кинематографа является абсолютное настоящее время в постоянном и четком движении. Сценарий пишется в настоящем времени, потому что, в отличие от романа, фильм разворачивается на острие текущего момента. Ведь в ту минуту, когда наша история возвращается в прошлое или устремляется в будущее, мы переходим к новому настоящему. А экран передает беспрерывное действие. Даже статичные кадры создают ощущение жизни, потому что изображения могут оставаться без движения, но взгляд зрителя постоянно перемещается по экрану. И неподвижные образы наполняются энергией. К тому же фильм мало похож на реальную жизнь, он обладает яркостью. В наше повседневное существование время от времени врываются яркий свет из окна здания, цветы в витрине магазина и лицо красивой женщины среди толпы. Однако изо дня в день мы большую часть времени поглощены собой, а не тем, что нас окружает. Поэтому смотрим на мир и слышим его в полглаза и в полуха. А то, что предстает перед нами на экране, сохраняет яркость на протяжении всех часов показа. На страницах книг яркость возникает благодаря названиям. Существительные называют предметы, глаголы действия. Чтобы писать ярко, избегайте общих существительных и глаголов с относящимися к ним прилагательными наречиями. Старайтесь найти особое название для каждого предмета. Например, вместо «плотник» использует большой гвоздь, пишите «плотник заколачивает штырь». Гвоздь — это существительное общего порядка, а большой — прилагательное. Солидное понятие «штырь» вызывает в голове читателя яркий образ, а гвоздь сбивает с толку, насколько он большой. То же самое относится и к глаголам. Возьмем, к примеру, типичную строку неудачного описания. Он начинает медленно двигаться, пересекая комнату. Как может кто-то начать пересекать комнату в фильме? Персонаж или пересекает ее, или делает шаг и останавливается. А что такое медленно двигаться? Медленно — это наречие, а двигаться — неопределенный слабый глагол. Назовите действие. Он бредет по комнате или он семенит. Идет, едва волоча ноги, идет не спеша, тащится, идет, шатаясь, скользит, неуклюже двигается, крадется, ползет, шаркает, ковыляет, идет с трудом по комнате. Все эти слова и выражения говорят о медленном движении, но каждая создает яркий образ и отличается от других. Убирайте отовсюду глаголы «есть» и «находится». На экране нет ничего статичного. История жизни представляет собой бесконечный поток изменений и превращений. Нельзя писать «над небольшим городком на холме есть большой дом». Там есть, они являются, это есть, он, она является. Все это самые слабые способы передачи смысла в любом предложении. А что такое большой дом? Замок, фазенда? А как быть с холмом? Где это, на гребне холма или на его склоне? А небольшой городок, город на пересечении дорог, селения? Может, лучше так? Внушительный особняк охраняет крутой мысль над деревней. Если вы, как Хемингуэ, откажетесь от обилия латинизмов и абстрактных понятий, прилагательных и наречий в пользу наиболее точных, активных глаголов и конкретных существительных, то сможете оживить даже кадры, снятые дальним планом. Хорошее кинематографическое описание требует воображения и правильного подбора слов. Удалите сценария все метафоры и сравнения, которые не могут пройти простой тест, что я вижу на экране или слышу. Как заметил Милош Форман в фильме «Дерево» — это дерево. Например, понятие «как будто» для экрана не существует. Персонаж не проходит через дверь «как будто», он проходит через дверь и точка. Метафора внушительный особняк охраняет, и сравнение «дверь захлопнулась со звуком ружейного выстрела» Проходит этот тест, так как особняк можно снять под особым углом и создастся впечатление, что он укрывает или охраняет расположившуюся под ним деревню, а звук захлопывающейся двери ударит по ушам, как выстрел. На самом деле в фильме «Пропавший без вести» звук всех хлопающих дверей записывали с помощью выстрелов из ружья, чтобы повысить напряжение на уровне подсознания, так как активное сознание воспринимает стук двери а подсознание реагирует на выстрел. С другой стороны, в заявках, поданных в Европейский сценарный фонд, можно найти следующие примеры. Заходящее солнце сверкало, словно глаз тигра, скрывающегося в джунглях, и дорога велась, с трудом прорезая и выдалбливая свой путь по склону горы, пока не достигла вершины, затем исчезла из вида, скрывшись за горизонтом. Такие описания можно назвать настоящей ловушкой для режиссера, потому что, несмотря на всю их привлекательность, они не подходят для съемок. Европейским авторам, сочинившим эти отрывки, явно не хватает знаний в области создания сценариев. Но они искренне пытались добиться выразительности. В то время как американские сценаристы в силу циничности и лени часто прибегают в своих работах к сарказму. Бенни где-то около 30 лет, маленький мускулист-англичанин с маниакальным взглядом, который позволяет предположить, что как минимум один раз в своей жизни он свернул голову цыпленку. Или, как вы догадались, здесь должна быть постельная сцена, я бы ее написал. но ну, моя мама читает все это. Забавно. Но именно такой реакции подобные сценаристы от нас и добиваются, и тогда мы не заметим, что они не умеют или не хотят писать. Они прибегают к убогому рассказу, маскируя его сарказмом, так как не обладают мастерством, талантом или гордостью, чтобы создать сцену, которая раскроет самые простые идеи. Вычеркивайте фразы «мы видим и мы слышим», «нас не существует». После начала показа зрительный зал может проявить полное безразличие ко всему, о чем мы заботились. А фраза «Мы видим» навевает образ съемочной группы, приникшей к окуляру камеры, и вдребезги разбивает видение фильма тем человеком, который читает сценарий. Откажитесь от всех указаний для оператора и монтажера. Актеры игнорируют описание поведения героев так же, как режиссеры смеются над указаниями перемещения фокуса «на». Панорама «на». Два кадра крупным планом и всеми другими попытками руководить съемками на бумаге. Если вы пишете фонограмму, то способен ли человек, читающий сценарий, увидеть в своем воображении плавно разворачивающийся фильм? Нет. Теперь он видит процесс съемки фильма. Удалите все примечания типа перехода к другому кадру, внезапный переход к другому кадру, переход на и другие обозначения переходов. Читатель и сам догадывается, что все изменения предполагают смену кадров. Современный сценарий — это работа со сценами, устанавливающими порядок съемки, причем она включает в себя только те моменты, которые абсолютно необходимы для рассказывания истории и не более того. Например, интерьер, столовая, день. Входит Джек, бросая свой портфель на антикварный стул, стоящий рядом с дверью, замечает записку, лежащую на обеденном столе. спокойно подойдя к столу, берет записку, открывает и читает, затем, скомков ее, тяжело опускается в кресло, обхватив голову руками. Если зрители знают содержание записки из предыдущей сцены, то описание ограничивается тем, как Джек читает записку и опускается в кресло. Однако, если важно, чтобы зрители прочитали записку вместе с Джеком, потому что в этом случае они не смогут понять, что будет происходить дальше, то интерьер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 Джек комкает записку и тяжело опускается в кресло, обхватив голову руками. Еще один пример. Пока Джек сидит, обхватив голову руками, он слышит звук подъезжающей машины и бросается к окну. В таком случае важно, чтобы зрители увидели то, что видит в этот момент Джек. Тогда следует продолжить следующим образом. На место действия. Джек комкает записку и тяжело опускается в кресло, обхватив голову руками. Неожиданно снаружи слышно, как подъезжает машина. Он бросается к окну. Точка обзора Джека. Сквозь занавески на обочину тротуара. Барбара выходит из своего автомобиля, открывает багажник и достает из него чемоданы. На Джека. Отворачиваясь от окна, он с силой бросает записку Барбары через комнату. Если зрители могут предположить, что подъехала машина Барбары, которая возвращается к Джеку, потому что она уже дважды проделывала нечто подобное, и нам обо всем говорит раздраженная реакция Джека, то описание должно ограничиться крупным планом Джека в столовой. Сценарий, куда включаются сцены, определяющие порядок съемки, содержит не только важные для рассказывания истории моменты, Он, кроме того, позволяет автору оказывать сильное влияние на действия режиссера. Вместо того, чтобы давать какие-либо конкретные указания, можно намекнуть на них, разделив параграфы, напечатанные через один интервал на единицы описания, в которых образы и язык будут указывать на расстояние от камеры до снимаемого объекта и композицию кадра. Например, интерьер, столовая, день. Джек входит и оглядывает пустую комнату. Подняв свой портфель над головой, он с грохотом опускает его на хрупкий антикварный стул, стоящий рядом с дверью. Прислушивается. Тишина. Довольный собой неторопливо идет к кухне, но внезапно останавливается. Записка, на которой указано его имя, прислонена к вазе с розами на обеденном столе. Он нервно крутит на пальце обручальное кольцо. Сделав вдох, подходит к столу, берет записку, открывает и читает. Это текстовый блок, мы можем разделить пробелами на пять частей, которые предполагают следующий порядок съемки. Широкий ракурс, захватывающий большую часть комнаты. Кадр, снятый в движении через комнату. Крупный план записки, еще более крупный план пальца Джека с кольцом. И средний кадр, снятый в движении к столу. Раздражение Джека, когда он швыряет свой портфель на антикварный стол Барбары и нервное покручивание обручального кольца, показывают нам смену его чувств. Актер и режиссер всегда могут импровизировать на съемочной площадке, однако мини-параграфы позволяют взглянуть на происходящее через модель действия реакции в отношениях между Джеком и комнатой, Джеком и его эмоциями, а также Джеком и его женой, какой она предстает перед нами согласно ее записке. Это жизнь в пределах данной сцены. Теперь режиссеру и актеру придется придерживаться предложенной модели, так как перед ними стоят конкретные творческие задачи. Между тем метод создания сцены, устанавливающий порядок съемки, обеспечивает сценарию необходимую читабельность, позволяющую создать впечатление просмотра фильма. Системы образов Сценариста в роли поэта Утверждение «пожалейте бедного сценариста, ведь ему не быть поэтом» на самом деле не совсем правильно. Фильм – великолепное средство выражения поэтических образов, но только при условии, что сценарист понимает особенности поэтики и истории и то, как она действует в рамках картины. поэтически не значит милый или приятный. Декоративные образы, которые заставляют зрителей покидать кинозал с чувством разочарования и словами о том, что фильм все-таки очень красиво снят, нельзя назвать поэтическими. Возьмем, к примеру, фильм «Под покровом небес» по одноименному роману Пола Болза. В романе главной темой является скука и отчаянная бессмысленность существования. То, что в свое время называли экзистенциальным кризисом. А пустыня служит метафорой убожества жизни главных героев. Однако снятый про роману фильм сверкает яркими глянцевыми красками путеводителя туристического агентства, и страдания почти не ощущаются. Красивые картинки уместны только тогда, когда фильм рассказывает о чем-то приятном. Например, картина «Звуки музыки». В большей степени поэтика означает повышенную экспрессивность. Каким бы ни было содержание истории, прекрасным или нелепым, Возвышенным или приземленным, спокойным или неистовым, эпическим или личным, оно требует полноценного выражения. История должна быть хорошо рассказана, хорошо поставлена и сыграна. И тогда, возможно, у вас получится хороший фильм. Если в дополнение ко всему вы обогатите историю экспрессивностью, то, возможно, этот фильм станет великим. Начнем с того, что зрители, сидящие в темном зале кинотеатра, реагируют на каждый образ, визуальный или слуховой, символически. Мы инстинктивно чувствуем, что каждый предмет был выбран, потому что он значит нечто большее, чем просто предмет. И поэтому добавляем скрытый смысл каждому названию. Когда в кадре появляется автомобиль, наша реакция не ограничивается нейтральной мыслью, например, о том, что это средство передвижения. Мы придаем ему дополнительное значение. Мы думаем, ага, Мерседес, этот человек богат. Или Ламборджини, безумно богат. Проржавевший Фольксваген, художник. Харли Дэвидсон – «Опасный человек», «Красный пантеак» – «Проблема с сексуальной идентификацией». В дальнейшем на основе этого рассказчик формирует естественные предпочтения зрителей. Для того, чтобы превратить хорошо рассказанную историю в поэтическое произведение, необходимо исключить из нее 90% реальности. Подавляющее большинство предметов в мире обладают коннотацией, которая подходит не всем фильмам. поэтому спектр возможных образов должен быть четко ограничен теми предметами, которые имеют соответствующее значение. Например, если в процессе съемки режиссер захочет добавить в кадр вазу, это приведет к часовой дискуссии. Какая разновидность вазы? Какого временного периода? Какой формы? Цвета? Керамическая, металлическая или деревянная? Есть ли в ней цветы? Какие? Где она стоит? На переднем плане, на среднем, на заднем? В правом левом углу кадра, в нижнем левом, в фокусе она или не в фокусе, освещена ли? И все потому, что это не просто ваза, а обладающий высоким зарядом символический предмет, подчеркивающий смысл любого другого предмета в кадре, а также всех тех, которые были и будут показаны в фильме. Как любое другое произведение искусства, фильм представляет собой единство, где каждый предмет связан со всеми другими образами или предметами. В условиях ограниченного числа предметов, обладающих подходящим значением, сценарист подкрепляет фильм системой образов или системами, так как часто их бывает несколько. Система образов — это стратегия идей, категория включенных в фильм представлений, которая постоянно и со значительными вариациями повторяется в изображении звуки от начала до конца картины, причем с большой осторожностью. Она применяется в качестве действующей на подсознание коммуникации, повышающей глубину и сложность эстетической эмоции. Понятие категории в данном случае означает субъект, взятый из материального мира, который обладает достаточной широтой, обеспечивающей ему значительное многообразие. Например, категория природы, животные времена года, смена дня и ночи, или категория человеческой культуры, здания, машины, искусства. Такая категория должна отличаться повторяемостью, потому что один или два отдельных символа обладают незначительным воздействием. Однако сила упорядоченного возврата образов беспредельна, так как разнообразие и повторение позволяет с помощью системы образов управлять подсознанием зрителей. Кроме того, что наиболее важно, поэтикой фильма необходимо оперировать незаметно для зрителей. Система образов создается двумя способами. через внешнюю или внутреннюю образность. Внешние образы могут относиться к категории, которая за пределами фильма уже обладает символическим смыслом. И когда она привносит его в картину, происходящее на экране имеет то же самое значение, что и в жизни. Например, национальный флаг, символ патриотизма и любви к своей стране будет показывать именно патриотизм и любовь к родине. Так, в фильме Роки 4 после победы над русским боксером Роки заворачивается в большой американский флаг. Или автор может использовать распятие, символ любви к Богу, для того, чтобы указать на религиозные чувства героев, паутину для рассказа о ловушке, слезы для обозначения печали. Должен заметить, что внешняя образность является отличительным признаком фильмов, снимаемых студентами. Внутренние образы связаны с категориями, которые за пределами фильма не всегда имеют символический смысл, но, привнося его в картину, придают ей совершенно новое значение, присущее только ей одной. Вспомним фильм «Дьяволицы». В 1955 году режиссер и сценарист Анри Жорж Клузо адаптировал для кино роман «Та, который не стала» Пьера Буало. В снятой им картине мы видим Кристину, актриса Вера Клузо, привлекательную, но очень застенчивую, тихую и чувствительную женщину. Она с детства страдает болезнью сердца и всегда ощущает недомогание. Несколько лет назад она унаследовала большое поместье в пригороде Парижа и открыла там элитную школу-интернат. Кристина управляет школой вместе со своим мужем Мишелем, актер Поль Мерис. Склонным к садизму, жестоким и злобным негодяем, который получает удовольствие, втаптывая жену в грязь. Имея любовную связь с одной из учительниц школы, Николь, актриса Симона Синьоре, он обращается с ней так же жестоко, как и с женой. Все в школе знают об этом романе, но две женщины становятся лучшими подругами, потому что обе страдают под игом садиста. В начале фильма они приходят к выводу, что единственный способ решить их проблему – убить его. Однажды ночью они заманивают его в дом в отдаленной деревне, где заранее наполняют ванну водой. Он приходит одетый, как всегда в костюм тройку, надменно насмехается и оскорбляет жену и любовницу, в то время как они стараются как можно сильнее напоить его, а потом попытаться утопить в ванне. Однако он недостаточно пьян, поэтому отчаянно сопротивляется. Его бедняжка жена чуть не умирает от ужаса, но не коль бросается в гостиную, хватает с кофейного столика керамическую статуэтку Пантеры и кладет этот тяжелый предмет на грудь мужчины. С помощью статуэтки и собственных усилий ей удается продержать его под водой достаточно долгое время, чтобы он захлебнулся. Женщины заворачивают тело в брезент, кладут его в багажное отделение пикапа и в полночь тайно возвращаются в школу. Школьным бассейном не пользовались всю зиму, его поверхность покрыта слоем водорослей толщиной в дюйм. Женщины сбрасывают тело в бассейн и оно скрывается под водой. Они быстро уходят и ждут следующего дня, когда тело всплывет и будет найдено. Наступает утро, но тело так и не появляется на поверхности. Проходят дни, его по-прежнему не видно. В конце концов, Николь будто бы случайно роняет в бассейн ключи от своей машины и просит одного из старшеклассников достать их. Юноша ныряет под водоросли и ищет, ищет, ищет. Он выныривает на поверхность, делает глоток воздуха, затем снова ныряет и продолжает искать. Еще раз выныривает, затем в третий раз уходит под воду и снова ищет, ищет, ищет. и вот показывается на поверхности с ключами от машины. Тогда женщина решает что пришло время почистить бассейн. Они отдают указание спустить воду, а сами стоят на его краю, наблюдая за тем, как Риаска опускается все ниже, ниже и ниже, до самого дна, но тела там нет. В этот день из Парижа приезжает фургон химчистки и доставляет вычищенный и отглаженный костюм, в котором умер Мишель. Женщины бросаются в Париж, в химчистку, где находят квитанцию с указанием адреса пансиона. Они отправляются туда и разговаривают с консьержем, который говорит «Да-да, здесь жил мужчина, но сегодня утром он съехал». Они возвращаются в школу, где начинают происходить еще более странные вещи. Мишель то появляется, то исчезает в окнах школы. Когда они смотрят на выпускную фотографию старшего класса, он стоит позади учеников, немного не в фокусе. Они не могут понять, что происходит. Может быть, это привидение? Или он каким-то образом выжил, а теперь мстит им? А если кто-то нашел тело и теперь занимается этими проделками? Начинаются летние каникулы, все ученики и учителя уезжают. Затем школу покидает и Николь. Она собирает вещи, говоря, что больше не может все это выносить, и оставляет несчастную жену в полном одиночестве. В этот вечер Кристина не может заснуть. Она сидит в постели на страже. Сердце сильно бьется. Неожиданно в тишине ночи слышится звук печатной машинки, доносящийся из кабинета мужа. Она медленно встает и пробирается по коридору, прижав руку к сердцу. Но как только дотрагивается до ручки двери, звук прекращается. Она с облегчением открывает двери и видит на столе рядом с печатной машинкой перчатки мужа, которые лежат там, словно две большие руки. Затем слышит самый страшный для нее звук, звук капающей воды. Направляется в ванную, ее сердце бешено колотится в груди. Она распахивает двери, а там он. Одетый все в тот же костюм тройку, лежит в наполненной до краев в ванне, а из крана капает вода. Тело садится, вода стекает потоками. Глаза трупа открыты, но в них нет глазных яблок. Он протягивает к ней руки, она хватается за грудь сердце не выдерживает, и она замертво падает на пол. Мишель подносит руку к глазницам и достает из них белые пластмассовые вставки. Из шкафа выскакивает Николь. Оба обнимаются и шепчут. Мы сделали это. Начальные титры фильма «Дьяволица» выглядят так, словно они размещены на абстрактном рисунке в серых и черных тонах. Но по окончании их через весь экран неожиданно проезжает колесо грузовика, и мы понимаем, что все это время смотрели на лужу грязи, снятую сверху. Камера поднимается и показывает дождливый пейзаж. С первой же минуты фильма в нем постоянно и подсознательно повторяется система образов, связанная с водой. На улице всегда туманный моросит дождь. Вода, конденсирующаяся на оконных стеклах, маленькими каплями стекает на подоконник. На ужин героини едят рыбу, персонажи пьют чай и вино, а Кристина все время прихлебывает свою сердечную микстуру. Когда преподаватели школы обсуждают летние каникулы, они говорят о поездке на юг Франции, чтобы немного поплавать. Бассейн, ванны – это один из самых мокрых фильмов среди всех когда-либо созданных. За пределами фильма вода является универсальным символом всего позитивного – крещение, очищение, женское начало, архетип самой жизни. Однако Клузо меняет заряд этих ценностей на обратный. Вода приобретает значение смерти, ужаса и зла, а звук капель из крана заставляет зрителей буквально подскочить на месте. В фильме «Касабланка» объединены три системы образов. Основные мотивы напоминают о лишении свободы, так как город «Касабланка» превращается в виртуальную тюрьму. Персонажи шепотом обсуждают планы побега, словно полицейские – это тюремные охранники. Луч аэромаяка городского аэропорта двигается по улицам, словно прожектор, обследующий территорию тюрьмы, а оконные жалюзи, шкафы, лестничные перила и даже листья комнатных пальм отбрасывают тени, похожие на решетки тюремных камер. Вторая система формирует движение от индивидуального к архетипичному. в начале Касабланка представляет собой лагерь для беженцев, но затем превращается в организацию объединенных наций в миниатюре. где встречаются не только арабские и европейские, но и азиатские и африканские лица. Рик и его друг Сэм — единственные американцы, которых мы встречаем. Повторяющиеся образы, в том числе диалог, в котором персонажи разговаривают с Риком так, словно он целая страна, связывают Рика с Америкой, и он начинает символизировать собой США, а Касабланка — весь мир. Как и США, в 1941 году Рик упорно сохраняет нейтралитет, не желая иметь ничего общего с еще одной мировой войной. Его решение перейти к борьбе служит подсознательной похвалой Америки за то, что она, наконец, выступила против тирании. Третья система связана с установлением связи и разделением. Ряд образов и композиции в рамках структуры фильма Используется для того, чтобы соединить Ильзу и Рика, показав на подсознательном уровне, что хотя эти двое разделены, они принадлежат друг другу. Такому положению вещей противопоставлена серия образов и композиционных структур, которые отдаляют Ильзу от Ласла и создают противоположное впечатление. Несмотря на их совместную жизнь, они существуют отдельно. Картина «Сквозь темное стекло» представляет собой мультисюжетный фильм с шестью сюжетными линиями. Три позитивные кульминации, посвященные отцу, и три негативных финала для его дочери. Картина включает в себя не менее четырех систем образов. История отца отмечена открытыми пространствами, светом, интеллектом и вербальными коммуникациями. Конфликты его дочери выражаются с помощью закрытых пространств, темноты, образов животных и сексуальности. В фильме «Китайский квартал» тоже используется четыре системы. Две с внешними образами и две с внутренними. Основная внутренняя система связана с мотивами слепоты или ложного видения. Окна, зеркала заднего вида, очки, особенно разбитые очки, камеры, бинокли, глаза людей и даже открытый незрячий глаза трупа. Все активно подталкивает нас к предположению, Что если мы ищем зло в этом мире, то смотрим в неправильном направлении. Оно здесь, в нас самих. Как однажды сказал Мао Цзэдун, история – симптом, а заболевание – это мы. Вторая система внутренних образов связана с политической коррупцией, которая превращается в связующую ткань общества. Фальшивые контракты, подрывные законные и продажные действия становятся тем, что удерживает общество вместе и обеспечивает прогресс. Две системы внешних образов – вода и засуха, сексуальная жестокость и сексуальная любовь – обладают традиционным содержанием, но используются очень эффективно. Когда фильм «Чужой» вышел на экраны, журнал «Тайм» опубликовал статью на десяти страницах со снимками и рисунками, в которой задавался вопрос, не слишком ли далеко зашел Голливуд. Это было связано с тем, что фильм включает в себя систему высшей степени эротичных образов, и содержит три яркие сцены псевдонасилия. Когда Гейл Энн и Джеймс Кэмерон сделали сиквел «Чужие», они не только изменили жанр картины с фильма ужасов на боевик приключения, но создал новую систему образов, связанную с материнством, так как Рипли заменяет мать девочки по имени Ньют, ее играет Кэрри Хэн, которая, в свою очередь, становится матерью для своей сломанной куклы. Обе сталкиваются с самой ужасной матерью во вселенной, гигантской королевой-чудовищ, которая откладывает яйца в гнезде, напоминающем женскую утробу. В одном из диалогов Рипли замечают «Чудовище делает тебя беременной». Фильм после работы строится только на одном внутреннем рефрейне который, однако, отличается большим многообразием, речь идет об искусстве. Но оно используется не в качестве украшения жизни, более того, выступает в роли оружия. Искусство и художники, живущие в Сохо, постоянно нападают на главного героя Пола, актер Гриффин Дан. И, наконец, он прячется внутри произведений искусства, которое крадут Чич и Чонг. Если говорить о фильмах, созданных несколько десятилетий назад, то триллеры Хичкока соединяют образы религиозности и сексуальности, а вестерны Джона Форда противопоставляют девственную природу и цивилизацию. На самом деле, если мы еще больше углубимся в историю и вернемся на несколько столетий назад, то поймем, что системы образов существует столько же, сколько и сама история. Еще Гомер придумывал удивительные мотивы для своих эпических поэм, а Исхилл, Сафокл и Еврипид для своих пьес. Шекспир помещал уникальную систему образов в каждую свою работу, так же как Мелвилл, Эдгар По, Лев Толстой, Диккенс, Оруэлл, Хемингуэй, Ипсон, Чехов, Шоу, Беккет – все великие писатели и драматурги использовали этот принцип. А кто, в конце концов, придумал сценарий? Писатели и драматурги, которые пришли к колыбели нашего искусства в Голливуде, Лондоне, Париже, Берлине, Токио и Москве, чтобы писать сценарий для немых фильмов. Первые выдающиеся режиссеры кино, такие как Дэвид Уорк, Гриффит, Сергей Изенштейн и Мурнау, учились своей профессии в театре. Они понимали, что, как любую хорошую пьесу, фильм можно поднять на очень высокий уровень с помощью действующих на подсознание поэтических повторений. Система образов должна быть подсознательной, зрители не должны знать о ее присутствии в фильме. Много лет назад, во время просмотра фильма Бунюэля «Веридиана», я заметил, что он ввел систему образов, связанных с веревкой. Ребенок прыгает через веревку, богатый человек вешается на веревке. Бедняк использует веревку в качестве пояса. В тот момент, когда кусок веревки появился на экране раз в пятый, зрители хором воскликнули — символ. Символизм обладает гораздо большей силой, чем думают многие, так как, обойдя рассудок, незаметно проникает в подсознание. Нечто подобное случается, когда мы видим сны. Использование символов следует тому же принципу, что и озвучивание фильма. Для восприятия звуков не нужно познание, а значит музыка может оказывать на нас глубокое влияние, даже когда мы этого не сознаем. Точно так же нас трогают и волнуют символы, но до тех пор, пока мы воспринимаем их как нечто символическое. Узнавание символа превращает его в нейтральную интеллектуальную диковину, лишенную силы и практически бессмысленную. Почему же тогда многие современные сценаристы и режиссеры специально наклеивают ярлыки на свои символы? К числу наиболее явных примеров такого неуклюжего обращения с символическими образами можно отнести ремейк мыс страха» фильмы Дракула Брэма Стокера и «Пианино». Я думаю, что имеются две вероятные причины. Во-первых, желание польстить элитной аудитории погруженных в себя интеллектуалов, которые наблюдают за всем с безопасного, не пробуждающего эмоций расстояния и одновременно собирают материал, для критического анализа фильма, что стало уже ритуалом и проходит где-нибудь в кафе. Во-вторых, это делается для того, чтобы влиять на критиков и их будущие рецензии, а может быть даже контролировать их. Для создания напыщенного символизма нужна не гениальность, а лишь самовлюбленность, подогреваемая неправильным истолкованием Юнга и Дорида. Такое тщеславие позорит и разрушает искусство. Некоторые утверждают, что создание системы образов – обязанность режиссера, и только он должен этим заниматься. Я не хочу спорить, потому что в конечном счете именно режиссер несет ответственность за каждый квадратный сантиметр каждого кадра фильма. Однако сколько у нас действующих режиссеров, которые понимают то, что я объяснял? Очень немного, возможно, десятка-два по всему миру. И это самые лучшие, в то время как, к великому сожалению, Подавляющее большинство не может отличить декоративный кадр от экспрессивного. Я утверждаю, что работу по созданию системы образов должен начинать сценарист, а режиссеру и художнику необходимо ее заканчивать. Именно автор сценария первым представляет себе все образы, а также материальный и социальный мир истории. Нередко в процессе создания сценария мы замечаем, что работа над системой образов началась самопроизвольно, и она уже проникла в наше описание и диалоги. Осознав это, мы разрабатываем ее вариации и спокойно включаем их в текст истории. Если система образов не возникает сама по себе, мы ее придумываем. Зрители не волнуют, как мы это делаем, они хотят только одного – чтобы история работала. Название Это короткий, но важный раздел. Итак, название фильма. Это маркетинговое средство, с помощью которого происходит позиционирование аудитории. Оно также обеспечивает подготовку аудитории к предстоящему опыту. Соответственно, сценаристы не могут позволить себе использовать литературное, но ничего не говорящие название, к примеру, картина завещания Это на самом деле фильм о послеядерной катастрофе, а фильм взгляды и улыбки» показывает безотрадную жизнь на пособие по безработице. Моё самое любимое ничего не значащее название «мгновение за мгновением». Именно это словосочетание я всегда использую в качестве рабочего названия до тех пор, пока не найду необходимое для истории заглавие. Успешно подобранное название указывает на какую-то значимую составляющую истории. Это может быть персонаж, сеттинг, тема или жанр. Лучшие названия нередко связаны с двумя или всеми этими элементами одновременно. Так фильм «Челюсти». Его название осуществляет следующее. Обозначает персонаж. Указывает на то, что действие происходит на фоне дикой природы. Раскрывает тему картины «Человек против природы». И определяет жанр «Боевик приключения». Следующий пример – картина «Крамер против Крамера». Название «Простите за тавтологию» называет двух персонажей – тему развода и жанр семейной драмы. Название «Звездные войны» указывает на эпический конфликт между галактическими войнами. Название «Персона» наводит на мысль о действующих лицах с психологическими проблемами и о теме скрытых личностных особенностей. Название «Сладкая жизнь» переносит в декадентскую обстановку, населенную богатыми городскими жителями. Название «Свадьба лучшего друга» определяет персонажей, сеттинг и жанр романтической комедии. Естественно, название дается не только из маркетинговых соображений. Как однажды заметил легендарный Гарри Кон, Могамбо – ужасное название. Но Могамбо с Кларком Гейблом и Авой Гарднером в главных ролях звучит потрясающе.